Черный опал. Поздним вечером, когда они наконец вернулись домой, Марк спросил, почему она никогда не вспоминает о брошке. Агата подползла поближе к Марку и прижалась. Трудно об этом говорить. Мне жаль, что она так и не нашлась. Генрих действительно хотел ее вернуть. Мама считала, что в броши его любовь к нам обеим. Марк взял ее ладонь и, повернув, положил на нее что-то, Завернутые в лист бумаги. Я не хотел никому говорить. Брошь была прекрасна. Легкокрылые стрекозы держали изящный листочек, на котором сидел большой черный жук: золото, эмаль, бриллианты, черный опал. Марк не сказал о брошке Леониду, и она поняла, почему пусть это преступление будет не раскрытым. Ведь оно все равно не осталось безнаказанным. А ты знаешь, что римляне за невероятную красоту называли Опал ребенком прекрасным как любовь? А на латыни опалус означает чарующее зрение. Даже не подозревал. Не смейся: многие считают Опал самым красивым самоцветом в природе, за высочайшую игру цвета черный из благородных опалов самый редкий. Он только кажется непрозрачным. Внутри него целая радуга. Эти переливы должны быть видны при свете почти за метр. Этот черный опал очень дорогой. Да, но не в этом дело. Опалы очень разные. Есть огненный, бесцветный геолит, голубоватый белый джирозоль, гидрофан, что значит водяной, зеленый прозапал, смолиной, более ста разновидностей. И каждый уникален. Этот камень из Нового Южного Уэльса. Это штат в Австралии. Мама говорила, что опал напоминал отцу цвет моих глаз. «Дай-ка проверю». «Действительно, игра цвета необычайная». «И радуга». «Вижу радугу!» Муся услышала смех и подняла голову. «Чего это они шумят посреди ночи?» Потянувшись, Муся спрыгнула с кресла и стала спускаться по скользким блестящим ступеням. Под лестницей в большой плетеной коробке было тихо. Муся осторожно перелезла внутрь и легла на бок. Сразу послышалось пиканье и возня. «Отдохнула, называется». «Ну давайте уж. Один, второй». «Где третий?» «Вот и третий. Черненький, с белыми лапками. Все на месте». Как хорошо! Всю ночь в Питере шел дождь.